Расставив ноги ножницами. Был батун, полковник. У Щегловых сегодня днем говорили, Что это никто иной, Как великий князь Михаил Александрович. В общем, отчаяние здесь В полутьме и огненном блеске. Что ж, плакать об Алексею, Плакать это, конечно, не поможет. Убили его, несомненно. Все ясно. В плен они не берут.